Глава 22. Иллюзия и реальность. «И если другим удастся увидеть грядущее, каким видел его я, мой сон можно будет назвать предвидением. Уильям Моррис «Вести из ниоткуда». Ник стоял посреди огромного зала, окутанного ночной мглой. А может, это и не зал вовсе?» Колонны, что должны подпирать потолок, уходят ввысь, растворяясь в звездах на ясном небе. Воздух чистый свеж, как после лесного дождя, но неподвижен, словно бестелесный хрусталь. Вместе с Ником были другие. Все, как и он, в темных мантиях в пол, с лицами, скрытыми за капюшонами. Одиннадцать неподвижных фигур, стоящих в кругу в ожидании чего-то неведомого, — Аня? — позвал Ник, но не услышал собственного голоса. — Я здесь! — раздался ответ в голове. В сознании появилась размытая картинка, неспешно приобретающая очертания все того же зала, наблюдаемого с противоположной стороны. — Аня, где мы? — Я не знаю, где мы, Ник, но меня больше беспокоит другое. — Кто мы? — Ник знал, кто он. Точнее, тело, в котором он находился, знало. Он четко осознавал, что все вокруг до боли знакомое, известное, родное. Вот только рассмотреть хотя бы одно крошечное воспоминание в памяти не позволяла непробиваемая завеса, как бетонная стена, отделявшая его от... него самого. «Ник, чего же мы ждем?» Понятия не имею. «Все это выглядит жутко, не думаешь?» Ник попытался разглядеть лица других. Безуспешно. Тяжелые тени колонн падали на них всех. Опять попытался вспомнить. Не мог. Тихий монотонный звук, исходивший откуда-то из глубины коридоров, едва достигал ушей, но действовал гипнотически. Усыпляюще. Заставлял мысли раствориться еще до того, как они приобрели смысл. «Ник...» — окликнула Аня снова. Ее голос в голове — единственное, что заставляло его не забывать о нереальности происходящего. — Да? — Говори со мной. Я ощущаю себя сумасшедшей, попавшей в какую-то мрачную секту из-за того, что все эти люди стоят, как статуи, и я вместе с ними. — Ты не одна, я рядом. Где-то рядом. Шорох распахнувшихся дверей заставил их прервать безмолвную беседу. Некто неторопливо проследовал по зеркальному полу. Все расступились позволив новоприбывшему встать в их ряды. И Ник понял, что двигается в унисон с остальными. Он словно знал, что будет происходить дальше, только никак не мог вспомнить, что именно. Мантия вошедшего была черной с изящной серебряной вышивкой на спине, картой звездного неба, каймляющий диск голубой планеты ты опоздал обратился к нему стоявший справа от ника благодарю я знаю ответил гость тяжелым но мелодичным голосом и скинул капюшон на его голове не было волос а на лице сияла кристальная татуировка пересекавшая двумя вертикальными линиями глаза и мне не нравится твое нынешнее тело Арий!» Ари улыбнулся. «Именно поэтому это мое тело, а не твое, Нюйва. Начнем?» Остальные кивнули и тоже сняли капюшоны. Ник впал в ступор, увидев, что каждый совершенно не похож на остальных. Цветом кожи, формой черепа, размером и разрезом глаз. У некоторых между пальцев Дейтьян даже успел разглядеть перепонки. И он до сих пор не понимал, чьими глазами смотрит сейчас Аня. «Мы рушим, чтобы создавать. Мы умираем, чтобы рождаться. И отнимаем, чтобы даровать». Начал незнакомец слева с темно-красной кожей и белыми полосами, пролегающими под нижними веками точно боевой раскрас. Он вскинул руки ладонями вверх, и в воздухе в центре круга появился серебряный шар, который, как сгусток воды, медленно перетекал и менялся, пока, наконец, не приобрел прямоугольную форму. «Все началось сегодня! Сегодня и завершится!» Двое вышли из круга и, окинув взглядом собравшихся, произнесли «В новую явь мы даруем людям щедрость и алчность, дабы они помнили, ничто в мире им не принадлежит!» Серебряный прямоугольник блеснул в свете звезд слегка вытянулся, став похожим на тончайший бумажный лист. Улыбнувшись, двое сделали шаг назад, их место заняла другая пара. «Мы преподнесем радость и печаль», — сказали они в один голос. «Пусть люди знают цену чувствам». От этих слов в воздухе появился новый листок, и легко как перо опустился на первый. «Мы оставим!» «Кротость и тщеславие!» — добавила третья пара, и третья страница упала в стопку. «Отныне люди не должны забывать, что сила в единстве, не в превосходстве!» «А мы приготовили надежду и отчаяние!» — четвертая пара, четвертый листок. «С ними человечество не собьется с пути, когда все будет потеряно!» Следующими вышли женщина, находившаяся бок о бок с Никком, и мужчина, стоящий точно напротив неё. « От нас смертные получат любовь и ненависть, — спокойно поведали они, — две противоположности, вдохновляющие на жизнь. Когда они вернулись на свои места, Ник догадался, что пришла его очередь. Его взгляд невольно пробежал по собравшимся и остановился на незнакомке с золотой кожей и глазами медового цвета. «Аня!» Она посмотрела на Ника лишь мимолетно, но что-то в выражении ее лица было не так. тревожило и вместе с тем придавала решимости. «Мы дадим людям выбор!» Аня шагнула навстречу левитирующей стопке серебристых листов. «Следовать по начертанной судьбой тропе!» Или прожить свою? Никто же сделал шаг вперед. Все ахнули, когда неожиданно из ниоткуда Возникла белая нить, окутавшая серебро. Зал залило яркое мерцающее сияние, И как только оно стало рассеиваться, Перед всеми предстала книга судеб. Выбор Тихо повторила златокожая Аня, выразительно посмотрев на Никка. Татьянин не знал, как это произошло, но в следующий миг он схватил артефакт и бросился прочь. Кто-то гневно закричал и кинулся следом. Выбежав из зала, Ник очутился в бесконечно длинном коридоре. Тьму разбавляли лишь пылавшие на стенах свечи, и звездное небо по-прежнему отражалось в зеркалах на полу. «Что происходит?» Раздался испуганный голос Ани на задворках сознания. «Что ты делаешь?» «Я не знаю». Ник бежал и бежал, не чувствуя ветра на своей коже, не слыша сердцебиения, не видя собственных ног. Окружающая действительность будто бы перестала существовать, когда на нее не обращали внимания. Ник взмахнул рукой, и сбоку от него появилась дверь. Он скользнул наружу и столкнулся нос к носу с той, что была Аней. «Что нам делать, Энриль?» – одними губами спросила она. «Идти до конца, Ивейн!» – было ответом того, чьими глазами смотрел сейчас Ник. Они очутились на высоком балконе, под которым до самого горизонта простиралась водная гладь. На небе не было ни одной луны, и созвездия выглядели совсем незнакомо, но, отражаясь в воде, они создавали иллюзию бесконечности. «Если они нас найдут...» Продолжила золотокожая Ивейн с беспокойством, глядя на дверь. «Не найдут. Покачал головой Ник или Энриль. Только не там, куда сами идти страшаться». Дверь распахнулась, и на балкон шагнул верховный жрец в черной мантии. Он увидел книгу в руках ника и двинулся было за ней, но Дейтьянин отпрянул назад, оказавшись опасно близко к краю зеркального пола. «Друзья мои!» — сговорил тогда жрец, остановившись. В его голосе не было угрозы, но было предупреждение. «Если вы унесете дары, нам не создать новый мир без них. Но и этот, как все предыдущие, не уничтожить!» — откликнулась Ивейн. «Нет. Однако, стоит ли люди того, чтобы обрекать себя на смертную жизнь? Они никогда не будут вам благодарны. Они даже не будут ведать о жертве, которую вы готовы принести!» Он снова подался вперед. Энриль и Ивейн снова шагнули назад. «Арий, ты создал сущее!» Пальцы Ника потянулись к золотистой руке Ани. «Как ты можешь с такой легкостью все разрушать?» «Только я и могу, Энриль. Ошибки каждого на Земле есть мои ошибки. Я знаю их все, и лишь я могу их исправить». обрати Вселенную в пыль, Из пыли рождаются звезды. Ничто не уходит бесследно. Каждый новый созданный мир идеальнее предыдущего. Разве это не чудо? Нужен ли нам идеал?» Вопрос ивен больше походил на ответ. Энриль и ивен переглянулись. И, сделав последний шаг назад, упали в пучину звезд. Навстречу тленному миру. Навстречу судьбе. Во взбудораженном сознании еще бликовал свет ночных солнц, а по коже еще бежало леденящее прикосновение водного омута, когда Ник открыл глаза. Они с Аней снова стояли в кольце водопада, крепко держась за руки. «Скажи мне, что ты не видел всего этого!» Тихим от потрясения голосом попросила Аня. Ник посмотрел на книгу «Судеб», которую по-прежнему сжимал так же, как на балконе. Посмотрел на Аню. Ее вновь зеленые глаза отражали его смятение. «Скажи мне!» — эхом отдался ее голос в голове. «Но я видел!» — только и смог выдавить из себя Ник. Аня вдруг засмеялась. «Нет, Ник, ты не понимаешь, это же безумие! Книга, что, получается, показала нам чьи-то воспоминания? Или это мы были в другом измерении, создавали Вселенную, а потом...» Она с презрением покосилась на книгу. «Украли некий божественный артефакт? И у меня до сих пор трясутся колени от реалистичности пережитого...» «И у меня», — признался Ник. что — Ты сказала? — Про божественный артефакт? — Про колени. Брови Ани поползли вверх. — Я этого не говорила, Ник. Прозвучал в мыслях ответ. Но я это слышал, Аня. — Вы верите, что иллюзия реальна? Вдруг раздался голос мантра, и он появился из воды, заставив ника и Аню одновременно вздрогнуть. А я верю, что реальность иллюзорна. Он опять щелкнул пальцами и исчез, как и в первый раз. Исчезла вместе с ним и вся вода. Дейтьянин и землянка вновь стояли у самого входа в пещеру, и голубоватые огоньки бесчисленных светлячков кружили над ними, как волшебная пыльца. Вот теперь мы сошли с ума. Истерично хихикнула Аня, закрыв ладонями лицо. «Я просто уснула на репетиции в театре, и под нелепую музыку постановки мне снится, что я... не я». Ник хотел было мысленно прикоснуться к ее сознанию, успокоить, убедить, что он еще как реален, убедить себя, что он еще как реален. Но уловил что-то на периферии мыслей и замер. Чей-то беспокойный разум. «Дафна?» Он повернул голову и увидел сестру, неспешно идущую вглубь тоннеля. «Даф!» — позвал Ник. Та вопросительно обернулась. «Мы уходим!» «Очень смешно! Я не для того тащилась сюда по жаре!» Язвительно скривила губы та. Однако улыбка быстро сошла с ее лица, когда сестра поняла, что это вовсе не шутка. «Вы серьезно? Но ну мы пришли всего минуту назад!» «Что?» Ник поймал на себе взгляд Ани. «Может ли такое быть? Это проделки мантра? Да и был ли он в действительности? И если был, где же тогда, как он сказал, заканчивается иллюзия и начинается реальность?» «Минуты оказалось вполне достаточно, Дав!» озвучила Аня слово в слово то, что лишь собирался сказать «Ник».